«Мы там, откуда дует ветер», — повторял про себя Хикару снова и снова. Он стоял перед дверью в здании АЗС на щелчке за спиной Фила, шевелил толстыми губами, снова и снова проговаривая эти слова. Там внутри шикарная тянка с ярко-красными волосами, его шираюки. Всю дорогу ему было скучно. С собой его не брали, он валялся на заднем сидении, поглощал чипсы, Во всем забитом игрушками айфоне нашлась всего пара штук, работающих без подключения к интернету. Хикару шпилился в них, пока не надоедал, а потом снова грезил об анимешных девочках, тонконогих и в белых гольфиках, недостающих до краешка короткой клетчатой юбочки, девочках со звездами в глазах, скромных, смущенных, с багряными пятнами на щечках, развратных. Мечты задротов, нарисованные стилусом такого же японского задрота, такого же, как он, Хикару. Сам он в этих мечтах имел обесцвеченные волосы, сабельный профиль и индекс массы тела в половину нормы. Один раз не выдержал палес в штаны, но сразу получил внушительный тычок кулаком в бок от Фила, обиженно засопел и достал надоевшую игру. Пустые мечты теперь можно выкинуть на помойку. Впереди настоящее дело. Фил по киношному передёрнул затвор, Хикару восхищённо втянул воздух с сложенной уточкой губы. Вот это жизнь. Он сунул пухлую руку в карман и достал нож для бумаги, подвигал лезвием, тоже будто затвор передёрнул. Фил постучал костяшками в дверь. Тихо, расслабленно, дверь открылась. Улыбка на лице Тян с красными волосами быстро исстаила. Она открыла рот, но Фил направил ствол пистолета ей прямо в глаз и сказал: "Тихо, или умрёшь. Поняла?" "Хорошо", сказал веско и уверенно. Сразу дошло. Тян сделала шаг назад, другой Глаза не отрываясь смотрели в чёрную дыру ствола. Лёгким кивком головы Филь показал на проём, сказал: "Медленно". Аня нащупала пяткой порог, осторожно перешагнула, Филь за ней. Они шагали плавно и синхронно, как в танго без музыки. Аня, отклонившись назад, не отводя взгляд от страшной чёрной дыры в нескольких сантиметрах от своей переносицы, и Филь с пистолетом в протянутой руке, кайфующий от её ужаса. Хикару топтал по коридору, преданно влюблённый в своего запредельно крутого главаря, влюблённый без малейшей гомосексуальных мыслей. Он сам был сейчас героем крутой манги, которая скоро станет хентайм. Как здорово, что у этой Тян красные волосы, точно как у красноволосой принцессы Белоснежки. В Шираюки его первая любовь. С неё всё началось, с её болотных глаз, с её огненных волос, с её показной скромности. Потом Вася уже Хикару открыл для себя хентай и совсем забыл о живых людях. По ночам под одеялом на экране айфона он крутил ролики, где нарисованные девочки радовали нарисованных мальчиков, и дисплей потел от его жаркого дыхания. Шираюки осталась где-то в детстве со своими невинными обнимашками, а сейчас всплыла. Шираюки и он в одной манге. С ума сойти можно. Надо посмотреть, у неё глаза зелёные. В подсобке Фил увидел стол. Заставил Аню сесть на него. Парализованная страхом, она послушно завела руки за спинку. "Никитос", позвал Фил. Свободной рукой он вытащил из кармана пучок компьютерных стяжек, протянул, не глядя в сторону. Хикаров цепился в них. "Фил, да и я". "Мне по", ответил он с тиней, руки за спинкой и примотай ноги к ножкам стула. Из коридора внутрь комнаты уныло заглядывал Никита. Ей ему было страшно. Хикару накинул стяжку на запястье девушки, аккуратно затянул. Он не хотел ей делать больно. Его ноздри подрагивали, чуть не касаясь ключицы. Втягивали частицы, окрашенные ее запахом, запахом женщины. И Хикару не мог понять, нравится ему или нет. Пахнет ли чем-то Широюки. «Теперь ноги», – подал команду Фил. «Не бойся, я держу ее на мушке». Хикару не боялся. Он обошел стул, склонился над ее лицом. Девушку окатило кислым запахом застарелого пота и несвежего белья. Она попыталась отстраниться, носик сморщился. Хикару не обратил на это внимания. «Глаза серые», — подумал он. «Но если присмотреться, чуть зеленоватые. Дешевая копия Широюки сойдет для первого раза». «Не закрывай ее, придурок!» — рявкнул за спиной Фил. Хикару послушно опустился на колени и притянул ее ноги к алюминиевым трубкам ножек. Провел рукой по икре девушки. Она сжалась в камень под тонким слоем джинсовой ткани. Что ты там слюни пускаешь? Стань у неё за спиной и следи, чтобы она не дёргалась. Хикару важно кивнул, Соппа поднялся на ноги. Сейчас он самурай на службе у сёгуна и должен исполнять все приказы господина. Потом господин отблагодарит его за службу. Он вынул из кармана нож для бумаги, выдвинутым лезвием покрутил перед носом у девушки, чтобы оценила. Нож новый, никакой ржавчины, очень острый. Аня нервно сглотнула. Толстяк с ножом пугал её больше, чем пугай с пистолетом. Хикаро встала у неё за спиной, держа нож под подбородком. Лезвие висело в нескольких миллиметрах от её кожи. Фил сел перед ней на корточки и заглянул в глаза. Рука с пистолетом расслабленно свисала между его коленями. Нам от тебя ничего не нужно. Сделай то, что я скажу, и иди куда хочешь. Тебя никто не тронет. Хикаро обиженно засопел, но Фил не обратил внимания. Нам нужно оружие. "Ано есть у твоего кекса. Мы получаем оружие и уходим. Все живы и здоровы. Никому не нужны лишние проблемы. Ты меня слышишь?" Стараясь не коснуться шеи лезвия, девушка кивнула. "Сейчас ты по своей игрушечной рации свяжешься с ним и скажешь, что забыла сказать что-то очень важное. Попроси его вернуться. Он ещё недалеко ушёл". Говорю убедительно, самым нежным и многообещающим голосом. "Попробуй". Аня сглотнула, открыла рот, но сказать ничего не смогла. Фил махнул рукой с пистолетом. Хикару, отодвинь руку, видишь, девушка нервничает. Давай ещё раз. Как его зовут? Аня сглотнула, выдохнула, сипло: "Андрей". "Хорошо", кивнул Фил. "Давай быстренько поработаем над голосом. Не будем затягивать эту неприятную историю. Ты со мной согласна?" Фил улыбнулся девушке самой обворожительной улыбкой, похлопал бодряще по колену. "Давай ещё раз. Как зовут парня?" Аня выровняла дыхание и сказала нормальным голосом: "Андрей, во", Фил показал девушке большой палец. "Теперь скажи, Андрей, вернись, пожалуйста, мне надо сказать тебе что-то очень важное", Аня повторила потом ещё раз и ещё раз. Когда фраза зазвучала вполне обыденно, Фил взял рацию, покрутил, прикидывая, как ей пользоваться, потом внимательно посмотрел в глаза Ане. "Я не хочу тебя угрожать, я тем более делать больно". Мир изменился, и нам нужно оружие для самозащиты. Нам так же страшно, как и тебе. Сейчас я поднесу к твоему уху рацию, и ты скажешь всё, что мы репетировали. Если попытаешься добавить что-то от себя, нам придётся тебя убить, он развёл руками. Для этого нужна всего одна секунда. Он не успеет тебя спасти. Потом мы убежим, и нас никогда не найдут, а жизнь красивой девушки, полной радости, закончится. Тебе это надо? Договорились? Давай, генеральная репетиция. Фил протянул рацию к Аниным губам и кивнул головой. Аня без запинки ровным голосом сказала. «Андрей, вернись, пожалуйста, мне надо сказать тебе что-то очень важное». Фил удовлетворенно кивнул. «Готово? Поехали!» И нажал кнопку.